И кумчик, как вы думаете, для кого может быть полезно заклинание, которое мы сегодня изучали? Я полагаю, для спелеологов, наставник. Правильно, садитесь. Итак, действительно, данное заклинание было создано для спелеологов. Имя создателя история не сохранила, однако можно с уверенностью предположить, что он и сам занимался исследованием пещер. Очень уж специфичны некоторые присутствующие в нем нюансы. Тем не менее, нашло оно применение и в другой сфере. — Валам, подскажите мне, старому и забывчивому, в какое именно? — Не могу знать. Ай, — Ай-ай-ай, как стыдно. — Не потому, что вы не знаете, а потому, что не умеете думать. — Садитесь, двойка. — Но вы хотите сказать, что я не прав? — Нет. — А вот это правильный ответ. — Но увы, недостаточный. — Потому что думать все же иногда стоит. А Ведь ответ на поверхности, любую, сколь бы сомнительно она не выглядела новинку, всегда приспосабливает к своим нуждам армия, Конкретно это заклинание входит в арсенал тактических групп, предназначенных для участия в штурме укреплений в городах и труднодоступной горной местности. Большим секретом оно не является, поэтому разрешено к изучению, в том числе и в нашем центре. Сейчас я продемонстрирую упрощенную версию заклинания, адаптированную под ваши нужды. Запишите.